Или может попыхах тесемки затягивать, норовя потом по дороге терять куски амуниции, как разваливающийся на ходу трактор. Ничего, подождет его величество, не засохнет. Потому что без полной брони и без спокойной уверенности я к нему никогда не приближусь. На этот раз король ждал гостей в гордом одиночестве. Но и пригласила надо признать, только меня одну не пожелал видеть больше никого из фантомов и отправив в качестве сопровождающего ни много ни мало — самого Баркана. Правда, злого, как черт, взбешенного моими долгими сборами и, разумеется, издергавшегося за целую ночь тревожного ожидания. Особенно тогда, когда остальные фантомы вернулись, волоча за собой убитого Кахара вместе с молодой Рирзой, а обо мне до самого полудня, Не было ни слуху, ни духу. Его величество на этот раз облачился в короткую кожаную куртку, небрежно наброшенную поверх ослепительно белой рубахи и в полотняные штаны глубокого синего цвета. А что? Стильно, надо признать. Да и свободно струящиеся по плечам светлые волосы, обрамляющие и смягчающие его жесткое лицо, смотрелись весьма неплохо. Интересно, он женат? «Звали, Ваше Величество?» — первой спросила я. «Хорошо помню особенности местной субординации». Начинал разговор всегда младший по званию. И начинал, как правило, именно с вопроса. Дескать, нужен? Звали? Чего изволите? А уж старший сам решал, отвечать ли ему, послать ли визитера куда подальше или просто пристально посмотреть, как сделал это мой высокопоставленный собеседник. Мы на какое-то время скрестили взгляды. «Я гляжу, ты не торопишься с выполнением приказов, фантом!» Наконец, не слишком ласково заметил король. «Я тут же коротко поклонилась. Прошу прощения, ваше величество, но мне показалось невежливым бежать на ваш голос в одних подштанниках. Я совсем недавно вернулся. Я знаю, где ты был. Пиво пил».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 Огромный, злобный, как демон Фейер, которому по скалам карабкаться, что по дороге бежать. Однажды сам видел, как это чудовище сигануло через забор в два человеческих роста. Долго ему было видеть ли ворота открывать. Причем сиганул он не один, а с хозяином на спине, вот с этим вот монстром. А потом пошел себе дальше, будто ничего не случилось. Фейер? Удивленно дрогнул повелитель. Чуть опуская руку. «Да», — снова ответил вместо меня Эрдал, избавив от необходимости врать. «Мой крой его признал. Так что, фейер это, руку на съедение отдам». Я настороженно покосилась. Ох, не бросался бы он такими словами, старый служака. Клятвы в этом мире почему-то имеют особый смысл. Кровные клятвы тем более. Вот так брякнешь здуру, понадеешься, что впустую, а потом всю жизнь будешь расплачиваться за длинный язык. Его величество вдруг странно хмыкнул и покосился на меня с внезапно проснувшимся интересом. А ты, и правда, не маг. Совсем. Даже можно сказать наоборот. Одна карты факта на тебе имеются сильные. Вернее, один. Вот тут Его палец почти коснулся моей груди, едва не заставив меня инстинктивно отступить. Можно взглянуть. А вот теперь удивилась я. Ого! Он о чем-то просит? Не приказывает, а именно просит. Что ж, на вежливую просьбу и я буду хорошей девочкой. Я послушно потянула за край цепочки и вытащила наружу свои перепутавшиеся а потом и вылезшие вместе обереги. Причем перепутались они так капитально, что я потратила целых 10 секунд, чтобы отделить один от другого. При виде когтях кахкара, заботливо подвешенного на веревочке, брови у короля взметнулись высоко вверх. Я знаю, такие вещи никто не носит просто так для понта. Только как добычу, причем честно добытую. И собственноручно уничтоженную таким коготком как у меня могли похвастаться очень немногие чтобы завалить взрослого кахара нужен как минимум крепкий сплоченный отряд а поскольку таких когтей а это был передний самый опасный и крепкий у твари имелось всего лет два и именно по ним производилась оплата то претендентов на его обладание всегда было великое множество. Но доставался он, как надо полагать, лишь тем, кто проявил во время охоты наибольшее рвение. Другое дело, что у меня имелись и другие когти, и даже высушенную присоску я все никак не соберусь выкинуть из своего мешка. Но королю хватило и этого, чтобы удивленно взглянуть на мои неширокие плечи и, наконец, опустить занесенную руку. А когда он разглядел кулон аса, его серые глаза расширились в неподдельном изумлении. — Вот оно что! — пораженно сказал его величество, впившись горящим взглядом в подарок брата. — Так ты принят калым, старший клан, не являясь при этом с короном. Я кивнула. — Да, ваше величество. — Когда? Недавно один хороший друг согласился назвать меня своим родичем, после чего я и обзавелся этим славным украшением. Знак клана — это не украшение. Все еще потрясенно покачал головой король. И я не могу себе представить, что могло произойти, чтобы его отдали чужаку. Я только улыбнулась. Да какой из меня чужак? когда тени больше полугода сидели в моей голове и спокойно пользовались моим телом. — Хорошо, верю. Неожиданно отступил его величество, разом успокоившись и, видимо, что-то для себя решив. — С короной никогда не разбрасываются кровным родством, поэтому я готов тебе поверить почти во всем. — Благодарю, ваше величество.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 Из-за чего делаю вывод, что ползут они именно в этом направлении. Ползут напрямую, не тратя времени на, х... на хитрости. И фантомы, пробежавшись ночью по окрестностям, это только подтвердили. Потому что Кахара они застали врасплох вот тут, на крайней левой части нашего леса. А Рирзу здесь, как если бы она вылезла раньше и